— Здравствуйте, к книге Вашему книгу, культуре, наверное. Расскажите Вам о первой диагностике флаг, когда Вы, кто ее опубликовали, почему она развивалась, как что вы такого принципиального нового, что вы издали такой ажиотажный интерес и главное в вашем учению. — Первая книга написана, вышла в июне 1990-го года. чем эта книга отличается? Вот. Очень много книг по эзотерической литературе. Но, ну, представьте, есть ступеньки вверх к чему-то. Вот их может быть пять, десять, может быть тысячи. Но если в каком-то месте пять ступенек отсутствуют, человек упадет. И сколько бы их ни было, устранения вверх, никакого. А в первую очередь информация должна быть, а, подтверждён, доказано. А большинство по эзотерической литературы – это перепевы той информации, которая когда-то была, они являются первоисточниками. Поэтому очень часто есть какая-то интересная мысль, а потом небольшая фальшь не только перечёркивает эту информацию, но делает её вредной. Потому что информация этого плана, она воздействует на человека, гораздо сильнее, чем любая другая. И поэтому ответственность за чистоту информации должна быть больше. Поскольку я работал с полевыми структурами, то каждое положение, каждая моя фраза основывается на опыте, то есть они не голословны. Я старался выстроить любое количество ступеней, чтобы не было вот этих вот ям, в которые человек может попасть. Почему появилась снега? Я начал работать просто как целитель и шел в том же э, направлении, как и все целители. Но э, в силу характера, но и характера, на других моментах этот куб прошел достаточно быстро. Я убедился, что многие направления экстрасенсорики скоро зайдут в тюрьму. В 90-м году я в своих исследованиях вышел на то, что называют называю кармическими структурами. Я долго не публиковал исследования об этом, потому что не верил, что в истории человечества этот механизм не был описан. То есть какие-то косвенные моменты были, но конкретно, вот что в нашей полевой структуре есть информационные блоки, которые ответственны за наше здоровье, за нашу судьбу, за наш характер, определяют, наших потомков, о том, что, оказывается, эмоции родителей определяют физическое состояние детей, я нигде а, не слышал, чтобы это было концептуально хоть как-то оформлено. А, понятие «семейная карма» в Индии отсутствует наше Поэтому я долгое время сомневался, вообще возможно ли это чтобы подобных аналогов не было вообще в исследованиях. Но когда я месяц за месяцем видел, что это подтверждается, я понял, что я нащупал нечто очень важное. И первая книга появилась как отчет о том, что полевая структура – это не совсем то, что мы себе представляем. Кроме физического генотипа, есть полевой генотип. А то, что мы называем биополем – это есть наши эмоции, Это есть наше сознание, наше подсознание. Человек на тонком уровне является полем и занимается вселенной. Кодировка полей родителей определяет в значительной степени физическое состояние характер, мировоззрение и судьбу детей, внуков и правнуков. И самое главное, изменяя эмоциональное восприятие мира, мировоззрение и характер человека, можно вылечить практически любое заболевание. Исследуя поле, я понял, что без устранения причин болезни, болезнь вылечить невозможно. Она будет просто мигрировать по телу, принимать другие формы. То есть последствия будут дробиться, но устранены не будут. Я начал работать с причинами, и причинами оказалось наше несовершенное мировоззрение. Тогда я понял, что вся современная медицина идет в кубики достаточно быстрыми шагами. И самое главное. Те технические возможности, которые сейчас широко используются в медицине, невероятно опасны, если их неправильно применять. И вот наброски вот этого направления я изложил в первой книге. Я думал, что во второй книге будет просто расшифровка моих исследований, более, скажем, широкое их изложение, но получилось несколько иначе. Три с половиной года я работал над второй книгой и там в качестве новой информации, гораздо более серьезного плана. А как она взяла Она будет называться также диагностика кармы и второе название чистая карма. Объемом 350 страниц. Сергей Николаевич, вообще как бы противоречие вашего учения, современной традиционной медицины с нашим мировозглением, ну как минимум по двум направлениям сейчас идет, это противоречий с генетикой, да, с теми основополагающими ее принципами, которые доказывают, что как бы, вся информация, вот та, которую Вы утверждаете, заложена в биополе, она содержится в генетическом коде. Вот Вы что над ними взяли? Здесь нет противоречий. Дело в том, что все будет с Вселенной. информация тоже всегда будет с вами. Значит, та память, которая есть в мозге, есть и в полевых структурах. Но если мозг держит память в основном на этой жизни, и эта память связана с физическим перемещением тела, с его эмоциями, то полевая структура гораздо больше содержит информацию. Там память о прошлом и о будущем жизни. Сейчас те исследователи, которые работают с молниевыми технологиями, они убеждаются в том, что существует полевой генотип. Исследования на Эту тему уже я уже неоднократно слышал, о том, что многие исследователи уже доказали в своих экспериментах о том, что полевой генотип существует, что он является определяющим. Ну, в частности, допустим, эксперимент Академика Казначеева облучает клетку, распадается хромосом. Клетка нежизиспособна, она восстанавливается, не будет. То есть физически генотип разрушен. После этого эскроссенцы облучают ее руками и хромосомы восстанавливаются, предка продолжает свое размножение. Значит, основная информационная структура находится все-таки не в хромосомах, она находится в полевой структуре. Вообще, я не ссенки, как бы, это правильно вас не опровергало, вообще, как вы себя чувствуете в этом инвестиционном, в своей мыши, или так, все-таки чувствуете какой то как, сопротивление со стороны вы? Вы знаете, Вы сказали Ваше учение. Учение – это когда человек как-то понял мир, и вот это вот восприятие мира передаёт другим. У меня здесь не столько учения, сколько результат моих исследований. И тут же их подтверждение на практике. Поэтому, как ко мне относятся церковь или медицина, меня мало интересует. Я исследую, я сообщаю результаты своих исследований. Вот и всё. А относительно того, что Часть моих исследований внешне как бы противоречит религии, церкви, медицине. Это чисто внешний момент. Когда я писал, написал первую книгу, мне говорили, экстрасенсы и врачи объединяются те апостолы визу. Потому что то, что ты пишешь, это против всех э, канонов. А потом выяснилось, что многие религиозные деятели с большим интересом и уважением отнеслись к моей книги. И то же самое и врачи, как это не парадоксально. И врачи э, достаточно высокого уровня э, часто консультируются со мной, когда речь идет о заболеваниях, которые медицина объяснить не может. Я так полагаю, что, наверное, в церкви фензивы вся часть книг, которая связана с космосом, да? А врачи, то есть описание непосредственно каких-то практических результатов. Они то даже здесь... распадаются, в общем, на два внешне распадается, здесь одна единая концепция. Вот чтобы, о, о чём бы я ни говорил, будто космос или медицина, или что-то ещё, всё это я понял, поскольку я исследую кармические структуры, это всё идёт из одного. Вот, допустим, есть наука и есть религия. А когда идёт речь о теле человека, то это наука. Когда идёт речь о духовных структурах, это религия. А вот те структуры, которые я начал исследовать, Они лежат в пограничной зоне, они относятся и к телу, и к духу. И изучая их, я одновременно изучаю их как религиозный человек и как учёт. И одно другому не только не мешает, но дополняет. дополнение. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Николаевич, Вы говорите о том, что мы исследуем все эти проблемы и на практике тоже. У Вас есть это важное и кто в профессии? У меня было очень много профессий. Дело в том, что Ну, как только у меня была возможность получить стабильную профессию и высшее образование, все сразу развалилось, И так всю жизнь. Я не понимал, что я и понял только в последнее время. Если бы я имел высшее образование и э, хорошую работу, я никогда бы не стал бы с Потому что слишком неопотеренная область. Вот, ну, для, для себя может что-то быть делать. А Понимаете, все мои исследования – это желание помочь кому-то. Вот у меня есть пациент, я его пытаюсь вытянуть. Как обычно лечат экстрасенсы, скажем, бабки. Вот проходит один, два, три сеанса. Я тебе помочь не смогу, уходить. Я помогаю человеку, пока он хочет. Год-два не получается. И это становится исследовательским центром. То есть идет накопление информации. Я выступил на какой-то новый уровень. Я звоню пациенту, которого, скажем, несколько месяцев я не видел, говорю, вот я сейчас что-то нашел новое, и идем дальше. И вот из всего этого складывается система. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, у но вы, у вас, вы уже долго эту информацию, то, там, то они хотят вам попасть, как вы относитесь к этому к большому приемам, Потому что вас люди ищут так, на самом деле, как вы ощущаете в редакции? Есть у вас и другие связи, чтобы Вы... А так объясните Вашу такую таинственность и исчезновение? Очень просто. Дело в том, что э, я работаю как э, исследовательский институт. Я должен анализировать факты, я должен э, в критической ситуации быть отключён от всего. вот на том уровне, куда я попал, На, сказать, работа на тонких информационных полях – это чрезвычайно опасное и отнимающее много сил дело. Если у меня будет постоянный прием, и туда будут уходить мои силы, то когда я буду выходить на новый уровень, а это сопряжено просто с возможностью гибели, я погибну. Вот все. Поэтому… Для того, чтобы я остался в живых и сохранил здоровье, я должен в какие-то моменты забывать обо всем и заниматься только вот этими вопросами. То есть, если концептуально не оформляю того, что у меня начинается, вот скажем, развал, вот сейчас идет очередной такой развал, я пока не понимаю, не могу понять, в чем дело. Я пытаюсь а, создать понедельную систему, концептуально это оформить, у меня пока не получается. Хотя, вроде бы, вторая книга закончена и так далее. Если я этого не пойму, то... Э, будет постепенное улучшение моего здоровья. Это вкратце, вот, как я работаю. Так вот для того, чтобы мне работать нормально, я должен иметь, ну скажем, несколько человек пациентов в месяц, в лучшем случае. Вот тот, кто уже, скажем, на работает мне тот, у кого все сложилось, он может узнать потом. Я для меня это просто опасно. То есть вы, как я понимаю, вы поскольку считаете, что некоторые термины ваши нарушает. Значит, что-то еще осталось для вас заказанным? Потому что многие целители говорят, что… Э, ну, мягко говоря, что это значит, еще может быть недостаточное какое-то вхождение в силу, когда человек теряет здоровье, что он не может встанавливаться, при него делать какую-то ошибку. Как вы относитесь к вашему состоянию здоровья к, здоровью, к Значит, во время работы я не теряю здоровье, а могу потерять здоровье. А относительно того, открыта тема или нет, Я могу сказать, что у меня ощущение, что я только прикоснулся к этой теме. Зачем платим вам услугу? как вы читаете биополиен? Почему именно вам? Доступные люди мне? Каких технических, скажем так, спумажений? Ну, попробуйте это объяснить. Ну, ситуация очень простая. Вот человек, как я виделся, видит думает и чувствует сначала поле, а потом тело. Всё идёт всегда в двух режимах. Это закон диалетики. Так вот, видение полевое, оно, как правило, закрыто. Почему? Потому что оно намного более информативно, и человек просто не захочет смотреть в глаза. Но если человек учится работать двух уровнях или полностью выключает первый уровень, ну, это различные техники, галлюциногенные, или прохождение через смерть, или медитация, отключение и так далее, и так далее. Тогда у него активизируется полевая структура, вот такой у слепых, вот, допустим, ясновидящая ванна. Здесь классический вариант, когда она видит поле. Так вот, э, вот эта активизация полевой структуры происходит по-разному. У меня было много травм, когда я был на грани смерти, и это давало отключение. То есть, там, если бы я не осознавал, в бессознательном состоянии того, что происходит, я бы не вышел. Вот такие моменты у меня были, это первое. Второе, как сказал один шаман, что способности раскрывается, тогда, когда несчастная судьба. Оказывается, когда неприятности потоком человек как бы отличается от земного. И тогда у него активизируется полевая структура. Ну, здесь достаточно много техник, которые дает и жизнь, и используя человеку. Какой-то у меня в моей жизни был достаточно хорошо подготовлен для, для того, чтобы видеть, анализировать, вот скажем, вот этими с вами полей, которые обычно закрыты. И когда я стал тренироваться по характеру, сказать, я достаточно фанатичный человек, когда дело касается того, что мне нравится, в течение нескольких лет непрерывной работы я сумел поднять вот этот уровень видения и начал увидеть то, что, скажем, другие э, не могли увидеть э, даже не при каких техниках. То есть с одной стороны здесь способности, а с другой стороны напряженная работа. Какие-то наиболее интересные случаи можете нам рассказать, для примера, для иллюстрации. Каждый случай интересен. Понимаете, э, для меня интересны те случаи, когда, когда я не могу помочь человеку. Это для меня непонятно. Вот у меня есть один пациент, он полуслепой, практически слепой. Я его вытянуть не могу. Недавно я что-то понял, я вам объясняю. Я говорю, вот год я с вами работал, но я не знал вот этого. Именно вот это сейчас может вам помочь. Вот последние два случая. ну как, они интересны. Вот с точки зрения, как работает система. Ко мне приходит женщина в Москве. Я смотрю, ее боль, у нее идет э, в перспективе рак груди, а ребенок может умереть. И это все связано. Но для того, чтобы он не умер, она должна заболевать и умирать, судя по полю. Я объясняю причину. Она, конечно, в шоке. Я говорю, вот посмотрите мое выступление, вернее, э, полчаса погуляйте, потом подходите. Она через полчаса подходит, чисто. У ребенка все чисто, у нее то же самое. Я говорю, подойдите после выступления, она подходит поле чистое. То есть за, даже во время разговора за несколько минут человек изменил физическое состояние, характер, мировоззрение, судьбу свою и своего ребенка. Ребенка – чистое Другой момент. Я говорил с одной женщиной о том, что презрение высокомерия в плане других людей, особенно мужчин, Очень печально может сказаться на детях и на здоровье женщины тоже. И чем незаврядная женщина, тем больше искушение у нее презирать несовершенного мужа и рождать, соответственно, больных детей. Ну, просто вот такой разговор. Эта женщина приходила, пришла на мое выступление через некоторое время. И потом что Мы с ней так сказать, все разминулись. Мне стало интересно, я взял её поле до выступления, а в поле там структура характерная для смерти. Женщина должна была погибнуть. Смотрю её структуры после выступления, структуры чистые. И я своему другу говорю, вот человек мог погибнуть, а сейчас останется живым. На другой день она попадает в автокатастрофу, но остаётся живой. Это означает, что то, что должно было случиться, оно случилось но уже в ослабленном варианте. Почему я это говорю? В каком плане это интересно? Если информация точная, если информация э, достаточно глубокая, если человек готов её принять, то происходит то, что называется чудо часто. А что такое чистая путь? Ну, я начинал с того, что э, видел какие-то деформации в полевой структуре рядом с человеком. И там, где эти деформации э, прикасались к телу, там была болезнь. Или опухоль, или э, еще что-то, нарушение функций и так, далее, и так далее. И вот эти полевые деформации, они, э, когда начал с ними работать, когда их убирал, улучшалось состояние. Когда они уходили, поле начинало светиться. То есть это можно назвать аурой, но я видел, так сказать, не, не совсем ауру, потому что информационное качество тех полей, которые я вижу сотни раз выше. Так вот, когда поле сияет, когда я смотрю его, скажем, вторым зрением, это значит хорошо. Минуты назад вы сказали, что есть значит, заболевания, которые объяснить медицинская наука не в состоянии. Что могли бы выслушать на вас? Какие именно заболевания медицинская наука не в объяснить? Я думаю, что медицинская наука медицинская, не в состоянии. объяснить Почему? Это причина. Если если конференция причина, то есть, Вам ясно, мне не ясно. Вот видите, вам ясно, мне не ясно. Если инфекция, для меня это следствие. Вот раньше причиной была температура, ее убирают. Потом поняли, что причина, сказать, не в этом, и что температура не только вредит, но помогает, и ее перестали убирать. Значит, нужно устранять не температуру, а влияет на то, что лежит в основе температуры. В основной температуре лежит инфекции Нужно убрать инфекцию. Её убирают, появляется опухоль или что-то тут же. Значит, всё-таки, наверное, и не инфекция, причина. Так вот, медицина работает сначала. Именно вся медицина, и парадигма современная Это устранить причину. И в лучшем случае чуть дальше уйти. А когда я понял, что травма, которая может через 5-10 лет дать заболевание, или инфекция скрытая, которая потом возвращается в заболевание, или стресс, который сидел под подсознании и выходит заболеванием, это оказывается не причина, а следствие, тогда я попытался пойти дальше. Я убедился, что причина — это несовершенное мировоззрение, неправильное восприятие мира. Это не какой-то единичный факт, но это может закрепляться. Чем? Вот из тех убил кого-то из-за у него потомки, поколение 5-7, И болеют, и одновременно, то, что называется, висит проклят. он деньги получает, заболевает почему-то и умирает. Вот для меня это причина. Но что виделся? Наше поведение, наше восприятие мира, вот это то, что определяет, появится инфекция Вот, допустим, у человека идет э, инфекция какая-то, скажем, в районе головы. Ее лекарство не снимают. Или, скажем, в районе, э, скажем, мочеполовой системы. Вот эту инфекцию травят, травят таблетками, одним, другим, она не уходит. У другого чуть-чуть нажали, несколько таблеток, все нормально. Вот врачи не могут объяснить, почему. Они объясняют это снижение иммунитета. Вот у этого лучше иммунитет, у этого лучше. Но на самом деле все очень просто. Вот у человека работает программа самоуничтожения. Она в его подсознании сидит. Если она у него небольшая, двух таблеток достаточно. Но если она у него выходит за смертельный уровень, то таблетки не помогают, потому что инфекция выгодна. Она связывает эту, эту программу самоуничтожения. И если найдется какой-то врач, который сумеет ее вылечить, все-таки человек просто умрет. Почему псориаз не лечится? И врачи не могут объяснить его причину. Потому что болезнь идет на уровне поля, и она как бы входит в человека оттуда. И если эта болезнь, я имею в виду деформацию поля, если она выше смертельного порога, человек просто погибнет. Кожа поскольку хоза – это самый крупный орган, 30% веса тела, хоза так бы закрывали. – А стоит ли приваясь к смерти, если мышечнического стояния, или зелёного, приводит к смерти? – Конечно, стоит. Вот почему христианство закрыло понятие «бинкарнация» и вычистило, и все навыки на это. Потому что э, один человек, сознавая, что он живет на полевом уровне, что он будет жить в следующей жизни, к этой жизни относится ответственно. И он боится смерти, он в этой жизни развивает то, что называется цивилизацией и культурой, А другой, вот как это часто выявит, человек кусается он говорит, ну, следующая жизнь где-нибудь получше может быть. То есть раздается пренебрежение этой жизнью и останавливается цивилизация. Поэтому многим лучше не знать, о том, что есть инкарнация, что он живет на полевом уровне, и что физическая смерть, она... Но это, это было ну, в основном, что сейчас люди поднялись на такой уровень, когда они могут работать одновременно в двух режимах. А раньше либо в этом, либо в этом. Сейчас человек может заботиться в этой жизни и где-то в какой-то степени бояться смерти. И одновременно он понимает, что он еще живет в другом слое и так сказать, в другой форме. Сергей Николаевич, а сколько раз происходит воплощение людей земное тело или, может быть, для разных людей это число воплощения тоже различное? Вы знаете, я где-то в какой-то книге читал, что вот девять жизней человека или 8, а потом, когда я начал смотреть, вот я, мне нужно человека, скажем, помочь в его состоянии, я начинаю смотреть программу, насчитываю где-нибудь, скажем, 37 прошлых жизней, я понял, что здесь что-то сложное, потом, том, когда я начал учитывать, я понял. Вот, допустим, мы считаем, что душа бессмертная. Распадаются не только тело, но и духовные структуры тоже. Единственное, что сохраняется, вот это чувство любви, оно бессмертно. Бог есть любовь. Вот это не распадается. Духовные структуры, они тоже, оказывается, имеют какой-то срок жительства. Как я смотрел, возраст души может быть около 1100 жителей. А потом качественно новое, так сказать, рождение, раздается новая душа. Но на самом высшем уровне информация, она все равно присутствует. Поэтому для того, чтобы человек… Ведь в чем смысл жизни? В жизни любого объекта во Вселенной приближение к Богу. Бог, Бог Отец мы называем, это то, что создало Вселенную разделилось на Бога Сына и Бога Духа, и одновременно им является. Человек -образ создан по образу и подобию Божьему, поэтому он одновременно, Бог Сын, имеет материальную оболочку и Бог Дух, духовную. Вот Душа обращается к телу и к Духу, и Душа, испытывает чувство любви, соединяющее ее с Богом-Отцом, то есть она одновременно над этим. Зеркально. Я... Не можно? Спасибо, Я генеральный конструктор фирмы «Англии» три года, всю жизнь прожил в Ленинграде. А Сергей Николаевич Лазарев я узнал следующему далеко от Петербурга. Находясь в служебной командировке э, под Элимбургом, я там спроектировал для Элимбурга дерево завод, пустил его под моим руководством. Я узнал, что вот э, узнал его в первой части и диагностики карне. Ну, судя с моим, я в Ленинграде, в Петербурге ее не встречал. Ну, у, учитывая мои возрастные данные, когда я первый раз плачел не что я относительно к этому э, довольно скептически, потому что я принадлежу к тому, к Калинину, который в октябрьском возрасте пели песни "Дало еду монах", "Дало еду паломник" и так далее. Э, когда же, когда же один близкий человек, находившийся э, в Иркутской области попросил, вот ведь по моим данным Сергей Николаевич находится в Петербурге. Ну, я взял книгу и прежде всего позвонил в издательство. Издательство не сказало, издательстве не сказали. Мы не можем дать его координаты, потому что оказались недееспособными. И у нас был договор с Сергеем Николаевичем на изданием второй части. Скачка, из-за скачка цель на бумагу, на типографские услуги. Вот. Так что извините, мы вам нечем. Тогда я позвонил в редакцию газеты «Аномалия». Почему-то я вспомнил, что члены этой редакции являются там. Ирин, о котором я слышал. В вот, агрегации мне сказали вот, о Сергею что в настоящее время в Соединенных Штатах. И дали мне телефон. Я позвонил, забыв о о, временном, о, временном, о временной разнице. Позвонил с работы, набрал код, и там ответил Ахватович, когда я сообразил что там же на 7 часов позже уже позвонили На чистом русском языке. нет ответили, что Николаевич, да, у нас был. Ну, вчера вылетел на вот. И посоветовал мне ещё. Я в Москве. И вот, да, как я узнал, он пригласил Весьма серьезно. Американцы, знаете, по отпуску не тратит деньги не тратят. Слови, слови сад и пустохорожные подговоры. И когда уже я узнал номер телефона офиса Сергея Николаевича, позвонил и рассказал Когда уже мое определенное э, на второй день в плече у меня какой-то Как вот, я узнал? Чем ты я, я сказал, что mm -hmm. меня, меня, меня просил один близкий мне человек, живущий э, в Ленинграде. Я пишу говорится о встрече с Сергеем ближайшие Ничего не говоря пока о, о, о просьбе этого человека. Пришел показал ему который... Что меня удивило, удивило. он сразу сказал, что этот человек, который, например, 2000, как... ну, вот. Серьезно, и... вот. я до э, говорю, э, говорил о которому человек мне признан. И перспектива мне меня на А теперь говорит: запишите правильно себе. что я только что записал. «Нет, вы переставили последние четыре цифры, они существуют в правильном уровне», я тогда понял, что это его тест на серьезных ориентированных, и с слов опять пацифильно записал, записал правильно. Позвонил я в Оренбург, сообщил номер, который Человек должен позвонить. Вот потом перезвонил Сергей Николаевич. Вот он мне сказал и ей сказал, что дело очень серьезное, вы можете прийти. Ну, через неделю этот человек был вынужден. Но вместе, вместе фотографии головного людей вместе со приехал, приехал, вот и с тех пор контакт продолжается, но последующий, после контакта э, первоначально последующий герогенограмм, сделанный и обследованный ультразвуковой Ладимбург, показал, что поп почти он все равно получит очень очень много на вот. вот вот такое дело контакты этого человека по телефону продолжаются до сих пор и я бываю в его под, городе, вот ощущает многофлотный э, вот, вот это факт вот. дальше э, я хочу еще другого, другого вопроса я обнаружил, что имя э, Сергея Николаевич использует так называемый пират недавно, месяц тому назад я обнаружил у метро прикол чистый, не метро, потом я специально тут от все станции метро, которые на половине под его имени и типографический в таком же духе, значит, мистер на книга, где значится Сергей Сергей Николаевич Лавров. Ещё какая-то женщина. Да? вот, в то время в то время как он никакого отношения нет. поскольку э, у нас страна называется декларативно, что страна права, но в стране нету защиты э, закона о защите интеллектуальной собственности, которые э, законы, которые есть, э, в общем, как ты я говорил, цивилизованные. Цивилизован. Ну, да. Это тема. Да, это тема. Ну, это тема. Давайте можно вопросы да, еще да, задать. Да, можно. Да, кто, да, кто, так, а ну вот мы долго можем рассказывать. Сергей Николаевич вот еще на эту тему пишет Василий Гоч. Вот я его лично не знаю, но книжки его продавятся. То есть он исследует тоже кармические заболевания. Как вы относитесь к его исследованиям и с кем, скажем, ну вот из видных шарасенсов вы как бы поживаете отношения, считается, что они направлены пути? Вы знаете, я просматривал книгу, я не могу сказать ничего определённого. У меня расслуживалось ощущение, что здесь всё-таки больше теоретических концепций, концепций мало подтверждённых практик, это первое. Второе, я у меня столько сил и времени отнимают мои, мои что я ни с кем не контактировал. То есть волк-одиночка как бы, да? Совершенно верно. Если бы э, человек, скажем, был, который... Я почувствовал, что это, скажем, выходит за пределы моих исследований, в этом есть какая-то новизна, я бы обязательно встретился и поговорил. На сегодняшний день, что меня заинтересовало в этом плане? Я говорил со сотрудниками в лаборатории, которая занимается воздействием аппаратуры, волновые технологии, то, что называется психогенератор. Вот это интересно. Те факты, которые они мне сообщали, получилось как бы разговоры следующие. Они мне сообщают информацию, я ее проверяю. То есть они мне сообщают проблему, я пытаюсь ее решить исходя из своих моментов. Так вот это для меня было много неожиданно интересно. И В перспективе сотрудничества с учёными в этом плане, я думаю, продолжится. Да, а вы имеете в виду сейчас, Евгеньевича? Это клиника Иорданова? просто уточните, или это наша вот лаборатория, Петербургская? Потому что в Москве исследуют эту проблему на научном уровне, у нас. Это что вы конкурите? Это Московский. Московский. Московский вот. Причём многие лаборатории такие не афишируют. Что чем они занимаются, и это не отражено в названии. Меня интересовали конкретно факты и специалисты в этой области. Потом, если говорить о каком-то уровне, который меня интересует, это, скажем, гистновидящие. У меня была недавно ситуация. Я был в Сочи. Мне попросился на прием у ЦИ. Когда смотрю у него, скажем, провожу диагностику, там где он колонки. Вроде бы мы уже об этом знают. Я ему объясняю, с чем это связано это связано с детьми его. Он болеет, потому, что сказать, там быть большие проблемы. Ну и то, что я обычно говорю в ясничестве. Потом мне сообщает. сообщают. вы знаете, как я с вами встретился? Я говорю, как? Он говорит, у меня есть знакомая, которая сейчас болтает. Ванга устает, она людей не принимает. Вот там есть, естественно, Стефа, Стефан. И он также предсказывает будущее, смотрит прошлое. Вот этой женщине он сегодня рассказала рассказал и говорит, у тебя в Сочи есть один знакомый на него обиделся, ты его лучше прости. И если вы хотите остаться в живых, пускай найдет человека, который сейчас остановился в Сочи. Если он это сделает, тогда у него шансы есть. Вот этот человек сначала не верил, на третий день все-таки начал наводить справки, выяснился. Как раз еще было два дня до моего отъезда. Он со мной встретился и в конце говорит, знаете, вот как это все произошло, и рассказал. То есть вот ясновидящие, скажем, высокого уровня могут дать ту информацию, которая для меня очень интересна. Потому что я все-таки пытаюсь все свести в систему. И значит так все-таки какие-то ограничения у меня должны быть. И то, что касается аппаратурного исследования и э, тонких информационных планов, для меня всегда было интересно. Но, как правило, на меня выходили те, кто преследовал не столько цели помочь и сотрудничать, а цели были просто получить какую-то информацию, посидеть рядом, ну, ну и хорошо далее. Да. заметили такую вещь, что люди боле... болеющими связаны для которые, наверное, люди, очень туристичны, даже где-то проводят Я всегда считаю, что как бы это является следствием, но, в общем, как раз сказать, И у детей, даже маленьких, обычно это дети тех людей, которые тоже добавлены. Это чисто мое И второе, вопрос лучше. Скажите, пожалуйста, вот мы привыкли говорить, что уходит лучше. Действительно, смотришь, человек рожден, он будет в Детей, людей, они умеют сделать что-то плохое, но почему-то именно его судьба бьет именно самая страшная прагедия в Европе. Вот эти два Первый вопрос, значит, христианс есть понятие гордления и смирения. Смирение — это умение принять тревогерующую ситуацию. Потому что человек очищается, когда его душа несовершенна, он может очищаться смертью, болезнью или неприятностями от других людей. Это самый щадящий момент очищения. Если это умеет принять без презрения, ненависти и осуждения, я очищаюсь. Неприятие травмирующей ситуации — это гордыня. Есть гордость, нежелание унизиться перед другим человеком, а есть гордыня — это нежелание унизиться перед Богом. Когда клетка перестает брать информацию от организма, Так вот, поскольку каждый человек все-таки исполнитель высшей воли, отношение к каждому человеку должно быть двойственным. Я имею право снаружи как-то защищаться, внутри это должен принимать. Если же идет только оборона, то вот эта гордыня, это желание а, ответить агрессии на любую неприятную ситуацию, это желание подавить, подмять других подсеклах. И вот именно гордыня блокируется тяжелыми заболеваниями. Значит, здесь псориус действительно следствие, а не причина характерологических каких-то моментов. И когда у многих детей тяжелое заболевание, вот видно, что у него характер весьма несовершенный. Но иногда получается так, а, ведь а, мне говорят, вот вы пишете, люди наказываются, злые болеют, а вот мерзая с земелью прекрасно живет. Дело в том, что есть понятие «нефтой души», духовных структур, она огромная, потому что она занимает все прошлые жизни и будущее тоже. Наше сознание как капитан корабля. Так вот, если человек прошлой жизни накрутил агрессию, Он запачкал свою душу, в этой жизни, если он пойдет таким же путем, он не жилец. И он должен вести себя идеально. Он должен быть нравственным, порядочным и правильно себя ведущим. Но уже за малейшую ошибку его жестко наказывали. И все говорят, прекрасный человек, болеет энергией. А вот этот негодяй был святым в прошлой жизни, он колоссальный духовный капитал. И когда он начинает хулиганить, долгое время ему это прощается. Потому что он делает нарушение, а его не наказывают. Он еще одно, его не наказывают. И он скатывается во все эти нарушения, и какое-то время сохраняется здоровье И все говорят, ну почему, где справедливость? Но ведь, понимаете, если человек едет на велосипеде, разогнался и ударился головой в стену. Он же не говорит, где справедливость? У хороший человек, а ударился головой в стену. Так вот, на уровне действует тоже такие же законы. Если человек человека внутри несовершенство большое, то он может да, достаточно хорошо вести себя с да? Это хорошо, конечно, но это не гарантирует, что он будет здоров. А поскольку мы привыкли исходить из видения физического, нашей физической оболочки и так далее, то наша логика достаточно примитивна. И когда мы из этой логики пытаемся что-то объяснить, то тогда, естественно, мы начинаем говорить, что несправедлив мир, несправедливы люди и так далее. Относительно людей, почему... Вот ещё момент, сказать, забирают лучше. Вот представьте, Едет высококлассная машина с мощнейшим мотором. И рядом транзилет, который едва передвигается. Как вот, Вот этот человек на этом транзилете или на велосипеде, он может не знать, особенно правила дорожного движения, он останется вживым. А вот на машине с мощным мотором нужно и знать на зубов. Поэтому, чем духовнее человек, чем выше его уровень развития, тем у него должна быть внутренняя этика выше. И вот это внутреннее правильное поведение должно быть выше. Поэтому за одну и ту же ошибку человека высоко развитого будут бить гораздо сильнее. Как а, вы можете объяснить, что человек святой и жизнь, и жизнь, и в следующей жизни делает нехорошее, значит, у него не является идеи души, завершает она процесс совершенствования. Он уже как бы на совершенствовался до святого и в следующей жизни он делает нехорошее, потому что. А это совершенствование святого? Инфитов, да, что, значит, конечно. Это да. Понимаете, вот э, это как раз тема, которая касается вопроса, почему я не мог выпустить э, два года книгу, вторую, хотя она у меня была закончена в третьем году. Я во второй книге писал о том, что как только человек зацепляется за земное, его душа чем не видит. Он готов уметь из-за денег, из-за дачи, машины и так далее. И поэтому, когда человек отталкивает это земное от себя, то есть пастится, голодает, молится, его дождь, душа очищается, и он выздоравливает. То есть, если я делаю цели, смыслом жизни, земное счастье, то я болею и умираю. Поэтому, когда люди молились за алдом и дельцом, Моисей их убивал. Он говорил, не сотвори себе кури. Если я первое чувство любви от Бога, а потом деньгами все равно остальному, я гормонный. Я к ним не прирастаю, я за них не буду убивать, ненавидеть, и я буду здоров. Первое чувство любви нужно опять же отдавать Богу, и даже не любимым человеку, не, не детям, не родителям, потому что идет тот же самый процесс. Оказывается, чем лучше человек рядом со мной, тем сильнее я могу зацепиться за него, оттолкнуться от Бога, и моя душа почернее. Значит, чем грязнее человек рядом со мной, тем быстрее я пойду наверх, и моя душа очистится. Значит, душа очищается грязью земной и любовью к Умение подняться над земным – это умение очиститься. И вот я на этом уровне хотел оставить книгу. А потом я пошли, так сказать, звонки, которые… проанализировал, которые, я понял, что если книга выйдет в таком исполнении, то люди, прочитавшие ее, могут болеть и умереть. Почему? Потому что вот я начал говорить «Из Бог – отец, Бог – сын, и Бог Когда человек заземлен, его немножечко поднять – это благо, и он очищается. Но информация в моей книге оказалась сотни раз сильнее вот этого простого поднятия. Ко мне звонит человек и говорит, меня хотят родственники посадить в психиатрическую клинику. Я говорю, получил вашу информацию. Я говорю, тебе наплевать на все земное. Я не хочу работать. Я не привлекает женщин. Еда. Все. Я говорю, опуститесь на землю. Этот период пройдет вот этого, так сказать, плавания в И вы, он говорит, я не могу. И когда я начал анализировать все эти моменты, я понял, что я во второй книге, выпустив ее вот, до, скажем, даже два-три месяца назад, могу сделать страшную ошибку. Я духовность и любовь соединил вместе. Бог есть либо Бог, Бог отец, есть будет Так вот, Он разделяется на Бога Сына, на Бога, Бога. Но и в любой в восточной философии, в любой религии вот это деление изначально на два, на две половины всегда было. Так вот, можно Бога Сына поставить выше Бога Отца, и когда душа чернеет, и это очень опасно. Человек, который сорокизирует Бога Сына, он готов убить из-за денег, благополучия, и он низмен и жесток. Но внутри добра Так вот, нельзя счастье ставить выше целого, нельзя земное счастье делать целью и смыслом жизни. Но оказывается, нельзя духовное счастье делать тоже целью и смыслом жизни. Запад зацепился за земное, а восток за духовное. Так вот, зацепленное за духовное, что рождает? Догматизм, касты, жестокость. И если человек заземленный, он низменный, агрессивный, но добродушный внутри, то человек, зацепленный за дух святой, он корректен, вежлив, но он жесток внутри. Если первый может убить человека из-за денег, второй убивать не будет, он будет убивать миллионы из-за идеи. И такие примеры мы видим. То есть абсолютизация святости гораздо более страшное понятие, чем абсолютизация земного. И если бы я это не вел во вторую книгу, люди с огромной силой были бы оторваны от земного, но пошли бы они не к Богу, потому что они, у них нет ориентации, пошли бы они к святому Духу. Что означает зацепенность за Дух святого? Если человек заземленный, ненавидит, обижается, Но все это, в основном, на поверхности. Человек зацеплен за двух святой, в основном презирает духовность. А именно презрение разная программа самому уничтожения. И чем сильнее идет абсолютизация Святого Духа, тем больше идет онкологии, инсультов, потери зрения, эпилепсии и так далее и так далее. Весь мир, мы сейчас говорим, что мир за землей, и мир зацеплен за земно, это может его убить. Но зацеплено за духовное убьет еще быстрее. Вот вы все слышали секта Аонсен-Рекер. Никто не может объяснить, почему этот полуслепой человек хочет убить в Токио и так далее. Никто не может объяснить, почему у него кумир Гитлер. Вот всем понятно, вот он сделал то, вот сделал то. Но ведь человек, который всегда говорил только о духовном, и в принципе продолжает сохранять свои позиции. Он от них не отказался. Но, говоря об идеале Духа Святого, он почему-то должен убить людей человечества. А почему? Потому что очень просто. Кто такой Гитлер? Кто такой Ленин? Кто такой Сталин? Это люди, у которых духовность была целью смыслом жизни. Что такое духовность? Это идея. Вот они взяли какую-то идею, и они готовы покрошить миллионы и всё человечество, чтобы эту идею реализовал Вот этот руководитель секты, у него есть идея какая? Вот есть духовность, чистота, а человечество грязное, несовершенное и должен быть скоро конец света. Так нужно приблизить, нужно очистить их, нужно уничтожить их физически, чтобы спасти их души. Вот его логика. Почему он это делает? Потому что у него абсолютизация идей, вот то, что называется Духа Святого. И если человек не поймет, что любовь выше денег и выше всемного благополучия, но любовь выше святости и выше справедливости, Бог Отец выше Бога Сына и Бога Духа. Тогда человечество правильно будет развиваться. А если духовность становится целью и смыслом жизни, тогда я справедливость, то есть идею какую-то, которую я считаю справедливой, поставлю выше чувства любви. Что такое поставить выше чувства любви? Чувство любви не позволяет мне убивать других людей. Значит, если для меня справедливость выше чувства любви, я из этой справедливости уничтожу любое количество людей, только бы это соответствовало моей идее. Так вот, э, я даже не подозревал, что такое абсолютизация духовности и чем это может стать для меня. И вот, когда я осознал это недавно, я понял, почему руководитель секты полуслепой. Потому что он презирает все человечество, Презрение раздает программу самоуничтожения. Она идет по зрению, по головному мозгу, а потом уже мочеполовная система разваливается. Вот у меня последние полгода начало снижаться зрение, причем очень быстро. Я думаю, но ну, наверное, вот это. Я пытаюсь очистить себя с помощью своей системы, не работает. Но, если бы это было планомерное ухудшение зрения, я бы успокоился. Но идёт улучшение, в доме ухудшение. Значит, идёт какой-то непонятный процесс, который может э, быть компенсирован. Я начал смотреть. В рамках моей системы это не работало, ничего не получалось. Потому что моя система была только системой отслеживания, за что на Земле и зацепился. И только недавно я понял, что я начал цепляться за духовность. Значит, у меня автоматически начинает расти презрение ко всему несовершенному миру, и я начинаю следовать. Вот и всё. Поэтому, когда святой становится разбойным, он очищает свою душу, если он за эту святость зацепится. Ведь раньше как было? Человек зацепился за земное, у него чернеет душа. Он отталкивает все земное и идет к Духу Святому. И вот в этом промежутке он охватывает и то, и другое, он ближе к Богу Отцу, его душа выполняется любовью, и он счастлив, он очищен. Потом он приходит к Духу Святому, зацепляется за Него, начинает презирать людей, И он чувствует, что это катастрофа. И он отрекается от Духа Святого, как западная цивилизация три класса, так сказать. это же здесь отречение от Святого Духа. И начинает исповедовать только земные блага. И в этот момент его Душа очищается. Потому что он опять обнимает и твой другого. Но сейчас вот эта скорость перехода настолько увеличилась, что и там смерть, и там смерть. Значит, высшее человечество может поднявшись над земным и над духовным. А это уже новая философия, это соединение материализма и идеализма в новом качестве, это новая идеология, философия, экономика, и всё что-то. — есть не только понять, соединить в себе? — Для того, чтобы соединить в себе, надо подняться. Потому что Бог-Отец, скажем так, пребывает в Боге Сыне и Боге Духе, и одновременно над ними. То есть это более ну, процесс, противоположности раньше сказать, попеременно обменивались ролями, потом они начинают объединяться и раздается что-то новое. Они уже не уничтожают друг друга, а вместе соединя... соединяются в совершенно новом качестве. — Значит, я что книгу теперь видит, вы имеете другую финалу, да? Я имею вот эту промежуточную книгу, я не думаю, что это последняя ваша книга, она просто вторая. — Я надеялся, что, закончив вторую книгу, займусь любимым делом своим, потому что я по профессии художника. На соли больше не получится, потому что материал э, уже идет новый в достаточно большом количестве, и он оказался очень неважным, и его уже сейчас я пытаюсь обработать. Сергей Николаевич, вот такой вопрос, а ваш метод может быть ли передан кому-то путем обучения, есть ли у вас ученики? Я пытался организовать курсы, там один человек чуть не умер, потом, недавно была ситуация ко мне, Значит, в очередное внесение изменений в оригинал макета, вот связанных как раз с тем, о чём я говорю, сидел человек, который, опять же, я не могу писать, я диктую. Вот он диктует, а он оказался достаточно талантливым в этом плане. Он почувствовал систему, он как бы начал потихонечку мне работать. И у меня начинается какое-то странное состояние, идёт информация. Его судьба передаёт. Скажи ему, если он попытается работать твоим методом, он Я ему об этом сообщаю. Я смотрю, начинаю диагностировать поле смерти. Я говорю, два часа назад вы почувствовали, что вы вроде бы понимаете систему и попытались с ней работать. Вы можете умереть. Я говорю, лучше не надо. Через два дня поле опять у него разваливается, я ему звоню и говорю, а я ему сказал, ну, может, потом когда-то вы подготовитесь. Через два дня я звоню и говорю, вы не оставили эту мысль? Он говорит, да, действительно. Надежды были. Я говорю, оставьте надежду. Тогда, вот все эти факты меня приводят пока на данный момент к чему? Что В принципе, метод состоит из, скажем, нескольких слоев. Вот отследить, когда человек начал ненавидеть и когда он заболел, это может, в принципе, любой. А выходить на те уровни, которые, на которых я сейчас работаю, обычному человеку очень опасно. И вряд ли его туда допустим. Ну, что значит обычному человеку? Дело в том, что я всю жизнь, оказывается, к этому подготавливался, не, не знаю об этом. Ну, и, как я смотрел, неотношенцы. То есть, я идеально подготовлю, скажем так, к своей роли. Да, и достаточно жестко меня в этой роли видно. Поэтому вероятно, подгоняйте. Если когда я спокойно захожу в исследовательских моментах, какие-то структуры играющие, то шансов выжить у меня нет. А когда меня туда затаскивают для того, чтобы я что-то сделал, тогда я выживаю, потому что меня и подстраховывают. А меня туда тащат уже несколько лет принудительно. Это означает, что я не просто вот сижу, и вот я вот сейчас возьму и там все узнаю. У меня начинается какая-то проблема, и я ее начинаю просматривать и вижу, что рано или поздно эта проблема даст мне тяжелое заболевание. Вот чтобы его не было, я должен выходить уже на какие-то уровни полей и так далее. То же самое с пациентами. Для того, чтобы помочь себе, в первую очередь должен помочь кому-то, у кого аналогичная проблема. Это условие моей работы. Вы, пожалуйста, как книга, она практически является репортажем да. вашего процесса, вашего осознания. Да. И когда вы делаете следующую книгу, вы можете даже в предыдущем находить то, что вы сейчас делали, это вы знаете совсем по-другому. Но ведь она же является инструментом воздействия на людей. Мы эти книги вышли. Да. Она точно так же, как на того человека, который записывает на за, вашу за диктовку, она может спровоцировать в проблем и неконтролируемой вами совершенно, допустим, переход на смертный курс. Как вообще вы к этому относитесь и в предисловии может быть это у вас есть, чтобы люди это... осторожно обращались со шпионами? Не совсем, понимаете, вот представьте кольцо, вот я иду по кольцу, вот если это кольца облом, напечатают, вот тогда это опасно, а когда кольцо закрылось, то даже те моменты репортажа, которые, скажем, вроде бы не соответствуют, они вреда уже не приносят. Так вот, 3,5 года я книгу вел, я знал, что если я не замкну это кольцо, то я, стой, меня накажут в лучшем случае моей смерти. Книга, естественно, издана не будет. Я полмесяца назад говорил своим а, соратникам и своим коллегам, говорю, ребята, в начале августа у нас мы потеряем все деньги, которые мы заняли для того, чтобы печатать эту книгу, большинство, и книга у нас не выйдет. Вот такая информация у меня была. Это было до того, как я понял, что такое абсолитизация Духа Святого. Сейчас определенный развал есть, но это уже не то, что должно было быть. Это первое. Второе. Понимаете, все, что я делаю, вот у меня идет очень интересно Вот я обычный, нормальный, здоровый человек, ясно. Так вот, моя система. То есть есть те, которые говорят: посмотри на меня и делай как я". Вот я святую, выгляжу вот как я обычно ро. Если будет люди делать как я, без здоровья Потому что моя система и меня тоже лечит. Значит, получается, что что у меня есть свой обычный менталитет нормального человека, есть что-то во мне, которое выше всего этого. Только поэтому я могу брать информацию, которую невозможно взять, исходя из нашей науки это то, что помимо меня. Вот оттуда я могу взять информацию, она не замутнена. Так вот, я лет 15 назад поднимал бокал, уверен, у меня есть токс. Вот жизнь – это повод для любви. Человек – это средство для любви. Вот такой у меня был толст. И когда мы рождаемся, все, чем мы занимаемся, это попытка увеличить любовь в себе. В первой книге я написал, что самое главное преступление – это убийство любви. И забыл И во второй книге я отслеживал технические моменты. Зацепка за деньги так, да, вот дети одно. Вот я выстрелил, так сказать, большую часть книги, 80%, и вернулся опять к тому, что главное преступление, оказывается, это отречение от любви, потому что Бог есть любовь. Поэтому можно сказать так, я интуитивно уже знаю всю систему, и я правильно себя веду. А на втором уровне, вот у меня есть моменты, репортажа, которые, скажем, со временем устаревает. Устаревает вот эта верхняя оболочка, а внутреннее содержание, оно остается чисто. Только нужно довести до конца, чтобы ощущение было, что книга закончена. И поэтому, когда мне сообщали, что вышла очередная пиратская подделка, и спрашивали, как я к этому отношусь, отвечал Сусилова. Потому что я знал, что со мной будет, если я книгу поставлю. Мне говорят, выпусти книгу отдельными пусками. Или ну, поскорее закончи, а потом уже нормально издашь и так далее, и так далее. Я говорил, нет, книга должна выйти достаточно чистой, потому что это очень серьезно. Вот такая ситуация. А в плане пирожских подделок, я думаю, уже можно обращаться к книгу Геннесса. Вот я не слышал, что подделывали истории книги в таком количестве. Это тоже, я скажу, с А как с различить, различить а? Как? какая книга ваша, какая подделка? Я буду отличить очень просто. Открываете книгу, читаете одну страницу, всё. – Дмитрий а Вы не пытались соединиться художника и в Вы знаете, вот говорят, что режиссёр должен умереть в актёре. Это означает, что режиссёр – вот эта вот конструкция. Режиссёр – это план, поведения, программа и всё. Вот если эта программа сожмётся в зерно, в точку, а потом будет актёр, тогда это нормально. Но когда режиссёр сохраняется и проходит через точку нет, идёт просто развал. Значит, художник — это как раз тот, кто э, вот был этим пробитым, потом про всё это забыл, и у него оно уже идёт автоматически. То есть, когда прямой идёт перенос, получается развал. Когда человек говорит, вот у меня энергетическая живопись, и вот эта живопись лечит, и она приближена к космосу, Сколько таких, как я не видел, я видел только подделку и чепуху. Поэтому, я думаю, что, ведь понимаете, вот я сейчас занимаюсь исследованием, у меня идет информация колоссальная важность. Но для того, чтобы она выплеснулась на картину, она должна постепенно сжаться в точку, перевариться, пройти какой-то этап, и только потом, может быть, она выльется на картину. А если сейчас вытащу, скажу, ребятам сейчас такое нарисую, это будет подделка. Я Сергей указать, представить на картины, в действительно не будет искусств. Напомню. Ну, не будем э, так конкретизировать. Понимаете, вот как я оцениваю картину? Два момента. Значит, э, наш мир — это не те предметы, не те объекты, которые находятся в пространстве. Э, внутренняя конструкция мира, она на тонком уровне идёт. Вот именно конструкция мира. Поэтому, когда человек, скажем, рисует, э, пишет натюрморт, вот две луковицы и бурши, если он их рисует с внутренним восприятием одним, то это просто вещи, которые так. Он поднимается на более высокий уровень, он понимает, что рисовать нужно не их, а то, что между ними. А потом он начинает, э, когда он исполняет натюрморт, он меняет вообще внутреннее, Восприятие того, что он видит, с других позиций. И тогда пространство картины начинает резко отличаться от пространства моего. В картину вот так не выйдет, там другой мир. Все. Картина начинает на меня воздействовать очень сильно. Это первое. И второе, отсутствие подсознательной агрессии. Если картина внутри добрая, картина может быть жесткая снаружи, но внутри она всегда должна быть добра. И, как правило, сколько я картин видел, вот с попытками чего-то, там внутри просто огромное, я просчитываю, подсознательная агрессия высокая, я спокойно прохожу дальше. Это уже не искусство. Искусство должно быть невероятно добрым внутри и каким угодно снаружи. Жёстким, мягким и так далее. Но вызывать в тебе добрые лица. Глубинные. То есть, э, да, именно. Вот почему древние греки любили э, трагедию? Ведь э, искусство – это всегда двойственность. Так вот, актёр может проклинать, кричать, ненавидеть, персонаж проклинает, но внутри актёр всегда счастлив. Тогда это искусство. Если проклинает актёр снаружи и внутри, это уже просто плачущий на сцене или проклинающий человек. Таких забрасывает ухлыми яйцами. То есть диалектика исчезла. Поэтому, когда человек исполняет, ну скажем, какой-то девиль, и он счастлив снаружи и внутри, здесь сложно заметить искусство, А когда человек проклинает, кричит, ему хлопает, он, ребята, все нормально, и опять окунается в это, вот тогда видно, насколько это противоположно, и оно не слепается. Вот э, театр на Таганке, отчуждение у Брехта, а еще mm -hmm. раньше э, принцесса Турандо Вахтандрова, это как раз пример вот, театра, который умеет соединять вот эти э, признаки высшего искусства. И то же самое в картине. То есть искусство – это э, два полюса. Чем выше потенциал между ними, тем оно красивее. Значит, чем выше глубинное счастье внутри, будь это спектакль или картина, и чем э, мощнее действие снаружи, тем это лучше искусство. То есть картина должна на меня брать как-то шевелить. Первое – она должна быть добрая внутри. Второе – вот два момента, из которых я определяю. Уже. Сергей Николаевич, а политическом театре? вас не интересует? Какое имеет значение? Какое? Политическое, религиозное искусство, оно проявляется какого? Ну вот смотрите, человечество находится на грани гибели. Почему? Потому что на Западе акцентизируют ценности земные а на Востоке абсолитизируют ценности духовные. Значит, вот все в Америке начинают склоняться к буддизму, к восточной философии. Вот пока они э, играющие склоняются, у них всё очень хорошо. Как только серьезно, психиатрическая клиника и проблемы. И если всё человечество резко от заземлённости воспарит вот, к э, духовным идеалам, оно погибнет. Значит, излечить в чувстве чувственные, в общем, вы его принимаете, да? Такой философия. Ну можно в чем сказать именно. Да. Чувственные. Какой что получается? На востоке гибель, на западе гибель. Для того, чтобы человек выжил, он должен подняться, он должен соединить идеализм и материализм, а для этого он должен быть унижен земным и духовным. Что такое унижение земное? Это потеря земных благ. Что такое унижение духовное? Это духовное, это нравственность, это справедливость. Значит, если ко мне относятся безнравственно и несправедливо, значит, я зацеплен за дух святой, и если я не осуждаю не презираю, я от этого очищаюсь. И в любом случае безнравственным, низменным, непорядочным, несправедливым отношением ко мне меня очищают от зацепки за духовность. Россия – это страна, которая лежит на пограничной зоне. Значит, она должна спасти мир, рождение новой философии, потому что в ней есть и западное, и российское. Но для этого она должна быть унижена в земном, ну вы знаете, как это происходило, и в духовном. Что значит для России унижение в духовном? Это беспредел наш нынешний, отсутствие правовых всех моментов. Ведь э, мы говорим, что вот у нас есть законы, Это либо у нас законы есть, но они не действуют. Почему они не действуют? И почему, понимаете? Для того чтобы закон в нашей стране действовал, они должны быть все увязаны. А у нас один закон хороший, а рядом тот закон, который его просто развалит. Поэтому никто его исполнять не будет. Дальше, вот по телевизору показывают губернатора одной из крупнейших областей России. Ему говорят: "Вот президент издал очередной указ. Как к нему относиться?" Он говорит: "Приказ неправильный, но нужный." или неверной с точки зрения Конституции, но, в принципе, он нужный и правильный. Что это означает? Это означает два всего на все момента. Первое, что у нас неправильные, незаконные, беззаконные указы оказываются более нужны, чем закон. Значит, любой нормальный закон у нас — это чепуха, а вот беззаконность — это у нас хорошо. Ну, переведем ее. Что это означает второе? Это означает, что, первое, что беззаконие выгоднее законности, и второе, что наша законность – это чепуха, на которую не надо обращать внимание. И еще третий момент. Если руководитель государства позволяет себе вести себя беззаконно, что говорить о тех, кто живет в этом государстве. Что это означает? Это означает, что наша правовая система является искусственным, нелепым, и малофункциональным образованием. И выполнять какие законы никто не будет. Тогда нужно спросить, почему. А дело в том, что любой закон идет из идеологии и нравственности. А у нас нет ни идеологии, ни нравственности. Мы утеряли коммунистическую, капиталистическую мы не приобрели. А поскольку у нас нет нравственности и идеологии, наша система законодательства никогда нормально работать не будет. Вот и все например, выходит, что э, это, это хорошее положение дел, раз вы говорите, что человек должен быть унижен духовно, а всегда, что унижен духовно, когда у него такой быстрый беспредел, значит, это беспредел возник когда-то в вот, тот самый высокий уровень да. осознания своих двух? — Естественно. — А как это решено? — Россия должна быть унижена физически и духовно. Понимаете? Если человек умирает от рака, это да. и хорошо, да. и плохо. Да. Это плохо для тела, но, тем не менее, идёт очищение души. Но это не значит, нужно радоваться. Вот умирает от рады, как здорово, душа очищается. Так вот, все, все двойственно. Так вот, Россия проходит принудительное очищение. Значит, если Россия добровольно будет прилагать какие-то моменты к духовном совершенствам, то тогда ей она легче пройдет вот эти моменты. Значит, пока в России не будет сформирована новая нравственность, новое мировоззрение, экономика нормально развиваться не сможет, потому что не будет закона. Это смирение, его в а, а Значит, абсолютно верно. Смирение внутри. Чем смирение человек внутри, тем он сильнее воздействует на ситуацию, потому что он очищает свою душу. Чем больше он усилий прилагает снаружи, чтобы изменить ситуацию, тем лучше. Значит, абсолютное смирение и познание мира внутри, и борьба, и желание изменить его снаружи. Читание из Сергей, Сергей Николаевич, можно правильные да. вопрос? Вот вы говорите, что здесь, в России, должна быть рождена новая философия. Да. Уж не были ли тот мессия, который эту создаст? И в чем ваша сверхзадача уже серьезная? Понимаете, какая ситуация? Я тенденции, вот скажем, соединения соединению таких противоположностей вижу везде. Вот возьмем театр на Таганке. Вот, пожалуйста, это миссионерская деятельность. Это сочетание Духа Святого И земного. Вот нелогичность на сцене и так далее, разрушение логики и, скажем, справедливости земной, это и есть эта тенденция. Поэтому если говорить о, так сказать, моем участии в этой роли, то начиналось все это тогда, когда пошел крах коммунизма военного в 18 году, пошел НЭП и сочетание вот этих двух тенденций. Вторая вспышка шестидесятые годы, опять же, ущербность коммунизма социализма Все увидели, опять соединение двух тенденций и опять мощный расцвет. Сейчас коммунизм потерпел крах полный, но вот это зерно в нас сидит, опять идет соединение вот с этим. И вот из этого может родиться и должен родиться и новый строй, и новая философия, и новая идеология. И мои исследования в этом контексте Ну, то есть ваша сверхзадача, я вот к чему все-таки клоню? Значит, лечить людей, которые очень больны, вы как бы не можете, потому что вы ведете исследовательскую работу, правильно? Вот сверхзадача вашей вот жизни, как человек, который чего-то достиг уже, вот на каких-то... Да очень просто. Я мог выгнать поток и за месяц реально помочь тысячи человек. Я убедился, что если я троих, но со всех сторон осмотрю и эту информацию дам в книге, то я вылечу сотни тысяч. Я продолжаю лечить людей, но я лечу их информацией, объясняя, откуда, что и как. Через Естественно. Поэтому моя сверхзадача – вылечить как можно большее количество людей. А поскольку человека сложно вылечить, если он болен философски, если больно общество, то, наверное, нужно лечить в этом плане общество. И мои исследования, я во второй книге пишу о том, что с изувеченной экологией человечество может пойти в завтрашний день, а с изувеченным сознанием не пустят. Значит, мы должны говорить о том, что общество, чтобы выжить, должно гораздо большее внимания уделять нравственным поискам, культурным, и, скажем так, и развивать биотерпетику тоже. Это уже чисто технические моменты. Наука о человеке, потому что наша сейчас наука, она окостенела во многих моментах. — Да. Я, хочу, я процептирую. — Да. — Подсознательная агрессия, который вот сейчас параметр в системе полевых параметров человека который должен иметь отрицательное значение и чем больше по абсолютной величине тем лучше это основа истинной доброты человека и его собственной защиты от чужой агрессии угу. это ваши фильмы так как же здесь состыковать покаяние смирение Когда подсознательная агрессия да. является основой истинной борьбы. Объясните, пожалуйста. <как> Знаете, фраза слишком заговористая. Я говорю, она должна быть отрицательная. Отрицательная. Да, Подождите, нет. Да, ну там несколько череда поставился. Подсознательная агрессия, когда там написано, она должна быть отрицательная. То есть меня не минимально. Вот я прочитаю плюс минус. Вот когда она на плюсе, то естественно. Абсолютно не чинно. Вы понимаете, эта фраза редактора я так не мог сказать. Для редактора это было понятно, для вас не понятно. Но вот поэтому во второй книге я просто что делал? Я диктую с минимальной обработкой этого книга Хотя там не неисключены какие то просто ошибки, описки. Но в принципе я понял, что вот такой такая, скажем так. Да. Много чего. Раз, да. Книга достаточно грубо исполнена. Первая, почему? Потому что в первую очередь сложности были с энергетикой, чтобы ее писать. Во вторую книгу я пишу, я допускаю неточную фразу, которая может быть опасна. У моей сотрудницы отнимается рука. Она говорит, что-то не так. Я пересматриваю фразу, рука начинает опять работать. А может быть, это вы не влога? Конечно, я. Вы за... ставить защиту своей энергии, чтобы люди нормально работали Я ей поставлю защиту, и тогда будет умирают те, кто будет читать да. эту книжку. А Сибирь, вы можете поставить защиту? А зачем? Если я буду не уязвим, я такого воно что вы не будете умирать. А и если я буду уязвим, шутка. чем более я буду уязвим, тем вы будете здоровее. Сибирь Николаевич, очень часто у нас вот именно умирать, болезнь, вот у вас очень часто предвзвечивать да, звучит это. Да. Что у вас лично такое страшное, да. что вы... Мама в медицина, жизни не человеческое. Именно ли? сейчас? Да. Ну, ну во-первых, во я вчера много выпил. Поверьте, радости Пожалуйста, мне не Так вот, я фиксировал в книге «Роза агрессию достаточно большую подсознательную. Как и у Ревихов. Да, я не мог понять, в чем дело. Я это формулировал так – нельзя презирать силы зла. Вот обратите внимание, как Христос формулирует – "Избавь нас от рукава. Он просто ласкательно, уменьшительно относится к силам зла, и это не случайно. Оказывается, ко мне говорят женщины, вот у нас Дьявол просто завелся. Я говорю, дьявол заводится там, где начинает абсолютизировать святость. Так вот, у Данила Андреева и у Рерихова, с моей точки зрения, была тенденция соединить Запад и Восток с ощущением, что Запад несовершенен, ибо зацеплен за земное, и с ощущением, что Восток совершенен. Значит, идёт абсолютизация духовности, и автоматически выходит презрение к силам зла, к и это рано или поздно дает очень большие проблемы. <связь> да. Я знаю, членом клуба «Целители», хотя сам вообще представляет техническое. Значит, судя по тому, что сейчас, каждое слово в вашей книг, книге, вообще любой которая приобретает популярность, может иметь достаточно большую силу. Поэтому нужно достаточно осторожить. Вот вы сказали, что технические средства, да. все временные, если данных не правильно понимают. В таких случаях или всё, или ничего. Значит, когда они говорят, что значит правильно принимать, доходятся люди, которых начителю говорят, а мне вот нельзя, я про ничего не меня воздействую и так далее. Это один вопрос. Мне кажется, что тут надо быть очень осторожным. Второе, какие мои замечания. Я всю жизнь занимался наукой. И испытываю замечания по пребыванию два года в этом клубе целителя. Я регулярно хожу и слушаю людей. Наблюдаю такую вещь. Вот говорят, официальная медицина. Ведь не считаете ли вы, что это тупиковый путь, считать, что только экстрасенсы, Только, значит, люди, занимающиеся, э, имеют право на истину в последней а те люди, которые занимаются, причем, поверьте мне, я знаком с академиками в своей жизни, э, очень серьезные очень заслуживающие того, чтобы их уважали люди. Как нельзя говорить, тот же Юрий Андреевич, мой друг пишет Андреев э, о том, что... Вот, там мы их очень не а -а -а. надо так делать. Мне представляется, что только в Союзе только единственно, как вы сказали, противоречивости может быть единственно есть успех. Вот как ваш? Который я сейчас Вы знаете, у меня в Нью-Йорке был прием, и у меня начало дико брать горло. Это я потом пошел посмотрел резонанс-программ. Зацеплен за благополучную судьбу. В Америке она сильная. У меня эта программа была не закрыта. Пошел резонанс, и у меня горло полетело. И вот я сижу, мне нужно принимать людей, не наглотался таблеток, и вот сижу. Ко мне женщина такой, говорит, а как вы относитесь к таблеткам? Говорю, хорошо, только сейчас я их принимаю». Так вот, понимаете, что такое абсолютизация экстрасенсорики? Что только экстрасенс, а врачи ничего. Это та же самая абсолютизация Духа Святого. Значит, если могу ли я скажем, абсолютно четко понять любую новую ситуацию и духовно излечиться, не успею, сил не хватит, а раз так, значит, чтобы не умереть, я должен пользоваться услугами современной медицины. Поэтому Речь идет о том, что, скажем, все-таки приоритетное должно быть духовное целительство, а все моменты физического плана все-таки должны идти потом. Вот о чем речь, о приоритетах. Если я считаю, что главное это физическое излечение, я излечился, у меня нет симптомов, значит я здоров, и я не буду дальше над собой работать. А если я знаю, что это только отсрочка, и я должен в первую очередь продолжать духовное совершенствование, тогда все технические моменты, Начинает помогать, но не убивать. Вот ко мне приходит женщина, говорит, я лечилась психоминератом. У меня после этого заболела дочь. Я теперь понимаю, что это связано. Я говорю, да. Вам перетряхнули оболочки боли, всю грязь сбросили на тонкий уровень, а там ваше будущее и ваша структуры, вашей дочери, духовные. Автоматически. Она говорит, а «Да что же делать? Я говорю, ну скажем так, да. продолжайте очищение духа. Души, меняйте свое восприятие мира. И тогда вы очистите. Тогда вот это такое воздействие, оно не будет опасным. Все Нет. правильно. Нет, я возвращаюсь опять же к вопросу, что когда говорите правильно неправильно, то сейчас более менее четко объяснить. А если просто говорить, что, человек, читающий, ну, не критически рассматривает, а лазер, не делал контент, вы имеете в виду Все. первую книгу? Да, я говорю про первую книгу. Почему? Там много. Еще надо уже как читатель, да, чем до проживания я критически да. да. Значит, это к его опять же окубацили. Когда слушаешь людей, я пришёл к такому выводу что у них статистика сугубо позитивная по их результатам, неудач у них нет. А когда начинаешь говорить, то есть нет вот этой критичности. И когда читаешь вашу первую книгу, то виден автор, как правильно сказали, репортаж. И автор говорит, вот у меня такой-то случай, такой-то случай. И это э, несколько превышает, вот это видно вот лазарем. А у другой никто не сможет это делать. Кстати, с этой точки зрения науки, когда вы говорите об исследовании, наука подрывает воспроизведения. Если это уникальное какое-то, то это уже э, феноменальное, феноменальное. Да. Не знаю. Но это же чудо. Да. да. И говорить, говорить о так сказать научном исследовании, тут надо вот свечать шесторную. А может быть исследование? Ой, ой, ой, диагностики, о, о, о, о диагностики. О диагностике. Я пришел тоже к выводу, общаясь с этими целителями. Они никакой статистической информации не записывают. А если их записывать, они не владеют методами математической обработки, и в результате иногда в 95% случаев желаемого выдают за действительность. Uh -huh. Могу вам сказать, вот сидящий рядом, представитель аномалии, знает, как он мне мы взял мой наблюдения, вот прибор, товарищ, один, выдающийся нас целителем, и пошел в диспансер по спиду. И эта информация подтвержденная потом выступала, значит, главный врач сказал Вот у этого особенно потрясающий, ВИЧ инфицированного, ампутированного, потрясающий результат. И мне было известно, что он мои приборы там тоже пользовался. Я ему говорю, пойми, из за одного случая никак нельзя. Он уже чуть ли не вон писал, что ну, вот там, что вот он лечит спит. Нельзя из за одного случая даже прекрасности кому-то помогло должна быть крупная статистика. Вот это вот меня, конечно, поражает, и я считаю, что это неправильно. Я вам повторюсь объяснить, совершенно согласен. Статистика должна быть, но когда человек что-то начинает рождать, сразу же тут же его души статистика бесполезна, он должен как бы в этом говориться, первое. Второе. Я сохраняю репортажность книги, чтобы показать, это только мой опыт, это не истины, которые все должны принять, это мой личный опыт, вот я так делаю. Я за это ответственный. Если я о чем-то пишу, о какой-то тенденции, вот на сотнях пациентах это все отработалось, а, значит, у меня есть вывод, да, вот это работает. Человек, э, скажем так, ко мне подходит, и говорит, я вот где-то вашим методом попытался работать, у меня прекрасный эффект. Я говорю, хорошо, сказать, э, если вы на свой страх и риск работаете, вы продолжайте дальше. А, э, понимаете, я убедился, что если я, начну, попытаюсь сделать научным. Те исследования, которые провел, мне нужны будут институтов в 15 и лет 50. Но, может, нужны, на столице, помыслив, знающие... и, и, – Нам нужны одностоятельные помыслики, – Слишком, и, скажем, и несколько, наверное, сотен миллионов долларов. Значит, тогда я должен подождать эти 50 лет и, как научно, это уже говорить. О времени, я понимаю, что эта книга помогает, человек выйти, вышел, вышла книга, человек ее прочитал, и он уже останется здоровым. Поэтому я решал, что мне это главное чёткое научное подтверждение статистика того, что я исследовал, или моя, моя внутренняя моя внутренняя уверенность. Поэтому книга выходит не как научная, книга выходит как опыт, скажем, моих исследований личных, Вот этим личными. Я не спрашивал. Я говорю про про потому что я выступал там в закладах О диагностике, о значит обработке и так далее. И давайте я бесплатно вам могу. Там достаточно 30 человек, не надо 15 лет работы. Есть уже э, определенные приемы, как это считается, доказаны и так далее, или с вероятностью с такой-то. Потому что если говорят, что Иванов, известный э, э, Порфейн Корнеевич, если он терпит температуру, там, минус 50, его обливает водой, я говорю, да, никогда его быть не может. А я говорю, ничего не имеет нулевой вероятности, она стремится к нулю. Значит, среди двух миллиардов населения человечества может быть найтись несколько таких плановок, которые могут выдержать. Но из этого не следует о том, что 100% на все население трудится. Также это все можно. Именно объективно. Когда я сказал, у нас Винцепрезидент Круга заявил, как там. А, это вы знаете, вот вы читали Лазарева, это невозможно обработать, узнать там бабушка в седьмом поколении, чего и дело. Такая преминкринизация, все можно обработать. И, и именно математика позволяет отрешиться, а вот получить. Увлекаться математикой тоже. Я не увлекаться. Не увлекаться. Вот дает вот, вот, вот, все пример. В Америке. Есть следная пресс-конференция, давайте В Америке. Умирает женщина спит. Прожила с мужем 7 лет, больна оспитана в начале 4 года. Муж обследует здоровье, минифицирован. Вопрос, почему муж остался в живых, хотя его жена умерла? Так вот, если будем работать с аппаратурой, никакого толку не будет. Понимаете? Для того, чтобы аппаратура работала, все-таки нужно, наверное, что-то понимать. И я вот я именно этим пониманием и занимаюсь. Вот я начал смотреть, в чем дело. Так вот у нее пока ревность вот зацепленность за тело. Что такое спид? Это блокировка абсолютизации тела, сексуальных моментов. Как появился сифилис в эпоху возрождения, когда разумная справа преодолелные балла. Это та же самая блокировка. Значит, для того, чтобы спид лечить, нужно любовь поставить выше сексуальных удовольствий. Нужно абсолютизацию этого как сню. Я смотрел на тонком уровне, как выходит спид. 60-е годы, сексуальная революция а потом начинается блокировка. Значит, для того, чтобы лечить человека от СПИДа, нужно, наверное, его душу очистить от абсолютизации, зацепленности за им. Если у нее по прошлым жизни, или по роду шла вот эта ревность и абсолютизация тела, чем это опасно? Этого ребенка отнимает духовную энергию, переводит в тело, идет вырождение. Это нужно остановить. А у него этой зацепки нет. Поэтому, сколько он не будет спать с женщинами, у которых Спит, а не заболеет. То же самое. Многие наблюдают случаи самоизлечения от спида и от сифилиса. Почему? Значит, все-таки, наверное, какой-то механизм действует, его понять очень важно. Так вот, как только человек, скажем, осознает, что вот у него сифилис или спит, он внутренне своим сознанием, если оно у него достаточно хорошо подготовлено, может вот эту абсолютизацию закрыть, и он здоров. Но для того, чтобы этого не было, если человек вот он кого-то любит, а для него сексуальное наслаждение важнее, он придаст любовь из-за вот этого. И у него детей эта программа будет гораздо больше. Значит, если ему предназначены дети, вот скажем, от какой-то женщины, а он, ее характер его не устраивает, и он будет, сказать, общаться с женщиной другого плана, которая в сексуальности более привлекательна, то тогда дети рождаться не будут гармоничные, и человечество выродится. И вот чтобы этого не было, пусть когда он умрет от спида или от чего-то, А в следующей жизни у него будет четкий момент. Вот это вот слишком вкусное, оно должно быть вторичным. Это чувство любви первичной. Исходя из этого, я понял, что нравственность в плане лечения болезней гораздо важнее, чем технические приборы. Почему в первой книге какой-то момент вот негатива техническим прибором проскочил, скажем, повышенный? Я с вами согласен. Дело в том, что вот сейчас идет бесплодие, как массовое явление начинается во всех развитых странах. Не снижение рождаемости, а именно бесплодие. Причину врачи объяснить не могут. Я смотрю, что случается. Так вот, и пока лечится лекарственными таблетками, идет перетряска слоев, слоев полей близких. Но именно аппаратура, именно волновые технологии, ну, высокая частота и так далее, они перетрягивают гораздо более тонкие уровни. И эта грязь уже не перебрасывается с одного места на другое или в будущее самого человека, эта грязь бьёт по потомкам. Загрязнённые потомки не зачинаются. Женщину закрывают бесплодие. Поэтому увлечение этим катастрофически опасно. То есть если один человек или другой полечился и так далее, это это ладно. Но когда это принимает массовое явление и закреплено, скажем так, научно, вот это страшно. И поэтому какой-то акцент в этом, скажем, я сделал более сильный, чтобы почувствовали не пациенты, а те, кто занимается этим, что это обоюдоострое положение. Сергей Николаевич, что есть криптоэндокрология человека в таком направлении? В целом вы относитесь отрицательно, да? Вы считаете, что да, что вот искусственное как бы искусственные выращенные? Я ни к чему не отношусь отрицательно. Искусственное выращивание, как я смотрел, девочки, они были э, рождены таким образом, из, из зачатия и все остальное. Деформация поле была мощнейшая, а после рождения она намного лучше. Я смотрю, в чем дело. А мать любовью, желанием иметь ребенка, проходя даже через такие моменты, сумела ее поле выровнять. Значит, плюс это или минус? Так вот, э, опять же, здесь есть и плюс, и минус. И когда женщина хочет иметь ребенка любым путем, это прекрасно. Сказать, она хочет любовью, она его любовью согревает. Но когда она не понимает, что причина бесплодия – это ненависть, презрение к мужу, она, ребёнка, это будет хотеть, а муж будет продолжать презирать и ненавидеть. И этот ребёнок не жизнеспособен, она его родит, он проживёт пять лет и умрет. Или он будет бесплодным. Понимаете, в чём дело? Поэтому я говорю не о том, что вот это плохо или вот это. Я говорю о том, что вот это хорошо, но это вот тенденция, которая рядом с этим хорошим, она это хорошее может свести на нет. Вот ко мне приходит и говорят, вот женщина, почки просто болят невыносимо, отваливаются, можно сказать. Значит, если она в этом, причина ее неправильное отношение к мужу, она в этом состоянии пребывает, значит, у нее, скажем, начинается онкология, у нее удаляют одну почку, а потом нужно удалять другую. Если на бедный человек, ее зарежут в больнице, так сказать, неопытные врачи, или она умрет и так далее. Или... Опытные врачи попытаются спасти жизнь, но будет труд. Значит, э -э в лучшем случае это инвалидность. А если она очень богатый человек, она должна найти почку донора. Ей предоставили. Вот недавно не так давно была ситуация. Они рассказывают о смерти молодого парня. Его сбивают здесь машиной. Через три дня звонят родственники, его найти не могут. Через три дня им сообщают, что он умер и предлагают прийти за телом. Когда они приходят, органов нет, глаз нет. Диагноз смерть от потери крови. Крови тоже нет. Там закачано, сказать, сказать, раствора. Всё. Так вот, понимаете, если медицина будет считать, что трансплантацией органов можно решить вопрос, то таких смертей будет больше, намного больше. Сейчас из незаконных Обогащение на первом уровне стоит наркотики, на втором оружие, и на третьем трансплантация торговых органов. Это почему? Потому что наша неправильная ориентация рождает и преступность, и болезни, и смерти. А из медицина э, ощутит, если будет какая-то концепция того, что неправильное отношение к окружающему миру дает заболевания органов, трансплантация будет производиться но в гораздо меньшем количестве и уже не в таких преступных масштабах. Я этой женщине объясняю ситуацию, я говорю, вы очень ревнивы, ревность лечится обидами со стороны мужа, если очень большая ревность лечится разводом. Я объясняю, понимаете, вот ваша внутренняя зацепленность, раздражительность, постоянные претензии, рождает у вас программу самоуничтожения, она вам развалит почки. Я говорю, так вот, пока ваш муж вас обижает, у вас есть шанс выжить. Потому что чем лучше, стабильнее для вас семья, тем это опаснее. Вы сильнее прирастаете. Я говорю, ваш муж с этим справляется? Она говорит, да, очень хорошо. Я говорю, я вас поздравляю». Все. Почки через минуту перестают болеть. Человек уходит спокойно. Поэтому вся моя книга не о том, что хорошо и что плохо. Моя книга, это желание, и первое, второе, желание понять мир, И главное понять, куда мы идем, и что мы делаем, и к чему это может привести. Поэтому я не говорю, что аппаратура плохо или таблетки. Я говорю о том, что таблетки дают момент отсрочки, а по делать то, то и то. Вот и все. Мне нужно оценить со всех сторон любую ситуацию. Я даю оценку, а уже пациентам и врачам решать, как к этому относиться. Скажите, пожалуйста, я не понимаю, что ваши ваших людях богхеску да. более чем, допустим, дух и да. э -э то есть, А абсолютизация любви может произойти в каком случае? абсолютизация части может. Как можно и быть абсолютным? Ну вот часть можно поднять на целом это нарушение. На чем можно поднять целом? Ну это э казуистика. А в принципе человек по своей натуре несовершенен и, и пока еще не, не может решить все цели. Поэтому мы можем любовь возвести такой же ранг абсолюта да? и поднять знание любви, начать с ним писать новые книги, то что денег не, не стакан. Вот. Ну, Понимаете, какая ситуация? Бог есть любовь. Но, скажем так, для того, чтобы познать Бога, там, нам нужно пройти через многие какие-то слои. И вот чувство Любви, которое мы испытываем — это контакт с Богом, но это не абсолютный контакт. Поэтому вот мы видим, вот у меня чувство Любви земное и так далее, вдруг у меня в этом предают, всё разваливается и так далее. Почему? Потому что только через разрушение всего того, что не есть Бог, мы Бога познаём. И возвести в абсолют нужно не Любовь к Богу, не Бога, а вот эти слои, оболочки, которые предшествуют этому. И это тоже будет разрушаться. Поэтому ни одна концепция, как бы она точно выверена не была, долго не живет. Она должна разрушиться, должна родиться новая, а лучшая часть, как зерно, эта концепция передаст ей. — Фактически вам нужно ожидать, что концепция, когда верно, тоже трансформируется когда-то, и про нее очень Вы знаете, вот меня спрашивают, вот, понимаете, Бог-Сын познается через цивилизацию, расцвет земного, физического, материального. Бог Дух познается через разведку духовного, а как познается Бог Отец? Я говорю, на данный момент единственная, я считаю, возможность познать Бога Отца через чувство любви. Кто знает, как мы будем его познавать через некоторое время? Может что-то еще появится. Сергей Николаевич, Вы вот несколько раз вот в сергине нашей беседы сказали о том, что э, Вас ведут, Вас как бы направляют, Вас затягивают. Вот кто? Вот как Вы себя определяете? Кто ведет? Ну что это такое? Вот что но, это в вашем понимании? Да? Моё понимание это следующее. Есть клетка, она работает. Если это амема, то у неё проблем нет. Вот она суетится, сделает свои проблемы. Если эта клетка в организме, то каждое неправильное поведение наталкивается на какое-то противодействие. И чем она идёт сильнее в другую сторону, чем мощнее противодействие. И она понимает, что она не одна, что не только окружающие клетки рядом, но есть что-то высшее над этим. Это высшее и запрещает делать то, то и то. И когда начинают работать только на себя, они начинают меня истреблять, потому что перспективная раковая ткань. Это у меня тоже самое. Но все-таки кто это? Вот тот, кто вас ведет, затягивает и толкает. Что это за сила? Кто это? Ну высший разум. Я не знаю, как это назвать. Вот вы как это себе представляете? Никак... Вот вы же чувствуете, что вас что-то вот определенное толкает. Я хочу выжить. Окей. Вот я неправильно правильно веду, у меня не информация поняли. То есть вы не знаете, что это? Не знаю. Конечно. Я думаю, что это то, что называем богом или тем, что рядом с ним. Иногда информация идет от моей судьбы иногда информация идет от других миров, иногда информация идет от времени, время как а, сущность может оказывается общаться, и отдавать информацию, иногда информация идет из слоя божественного. И каждый раз я вижу, что это мне спасает жизнь, и я этому следую. Понимаете, чем выше уровень, с которым мы контактируем, тем это опаснее для нас, но что наши грехи, мы просто можем э, не выдержать. Почему говорят, что Бога никогда нельзя увидеть? Потому что Это же прикосновение к первоисточнику, а мы лопнем какой-нибудь пузырь в таком прикосновении. Ну это и есть старик. Какой, какой самый высший уровень, с которым вам все-таки вот без опасности для себя удалось пообщаться? Вот вы несколько назвали очень интересных уровней, а какой самый высший? Ну там было написано разно, бог информацию. Или твой отец? — Мы не расстроились. Да. — Размел. — Понимаете, в чем дело? Я работаю с… У меня ощущение, что вот за каким-то стеклом матовым кто-то находится. Информация окрашена по-разному. Поэтому уж так уточнять, с кем я общаюсь, я понял. — Ну, я к ним не знаю. — Тонкий мальчик. — Потому Мандаты мандат — это определение. — Да. Это часто бывают и подтасовки. Если эмоционально не сбалансирован, идет информация. Я чувствую что-то не то, проверяю, скажем, чей-то дубль мне дает пласт грязной. Вообще, вы знаете, для того, чтобы человек выжил, получая информацию, он периодически должен получать ее грязную, чтобы не зацепиться. Вот таким бутербродом она всегда идет. Ну, скажем, когда эмоционально не сбалансирован человек, то линза замутняется и начинаются проблемы. И у меня были моменты, когда, то есть, я начинаю играть, и у меня идет постоянное перекрытие информации. Один уровень закрыт, второй закрыт, третий закрыт. Это меня вынуждало подниматься на просто чтобы, ну, как-то привести себя в порядок на уровне максимально возможно. И когда не работало ничего, тогда включалась подстраховка, то есть, есть какой-то канал, который абсолютно чист в любом состоянии. И он не подвластен нашим эмоциям, телу и так далее. Его невозможно запачкать, скажем так. Вот выход на такой канал, он позволяет иметь уже более-менее, не более-менее, а чистую информацию. — Какое Ваше поведение как приводит на беспорядок? — Высокомедит. — Наши Да. Презрение, обида, подозрительность, мечта в лабораторах разрешенных тысяч. — Сергей Николаевич, а вот вообще как Вы существуете это в этом мире? То есть Вы, кроме того, что Вы с нами общаетесь, как Вы сейчас Вы еще можете читать поля и можете не читать, или как? Вот это как книга открыта лежит, я могу прочитать, я могу мимо пройти. Как вот это этого защищаете? — Закрывают книгу. — Людей много, в Во Вот Вы идете по Невскому проспекту, тысячу людей. — Сплошные парочка. — Сплошные поля. Так вот, я, понимаете, я обычно считываю информацию всегда рисунком и старался напрямую никогда не видеть, потому что тогда мне сложно быть своей психикой. Мне этот процесс должен быть управляемым. Если человек переключается только на тот уровень и не может сопоставить два, то что-то закроется, либо он навсегда потеряет видение полевое, либо он здесь должен от мира уйти или сойти с ума это мало радости, поэтому этот у меня, ну сказать, включение у меня чисто идет сознательно и под большим контролем. Светленько, вот, какое-то уже заговорили уже возим Домский. Финансовые вза наши взаимоотношения с пациентом, как вы к ним относитесь, как вы их рассматриваете? Значит, я говорю, что в середине 80-х, когда я начал брать деньги за прием. Я почувствовал, что это мне э, мешает, и я не могу. Значит, что-то нужно оставить. Либо я просто как целитель, что-то мне не получается, либо нужно не брать деньги. И м, бесплатно лечить – это огромные потери силы и так далее. И я решил не заниматься этим совсем. Потом я опять начал этим заниматься. Вот. И когда начал работать в своей системе, я понял, что все очень даже хорошо укладывается. Единственное, что, что Понимаете, есть моменты, поскольку целитель связан с нашими вопросами более свободно, он должен сам решать. Когда бесплатно он лечит человека, или когда он лечит человека взяв плату, скажем, незначительную за какой-то период, а ведет его там достаточно долго, и когда, скажем, другие другой отношений должен. Быть. Потом, если человек платит деньги за лечение, он гораздо с большим удовольствием и силой работает над собой. Это тоже. Да. Можно вот еще вопрос задать? Когда это еще маленький вопрос. Сейчас много вот таких ну, видов будет людей. Начинают говорить, что они как девки, там образуют 3-4 человека, это тогда наука, когда выясняется их. Вот как Вы относитесь к такому числовному явлению в последнем мире? Это среди истроценцев. Ну да, у ну, каждого второй академик. Длина сейчас там да. и докторы и прочее. И... Ну ведь у нас всегда было где-то, ну, наверное, 80% процентов липовых докторов наук в нашей официальной, так сказать, mm -hmm. родине и академиков, которые практически ничего не сделали, нахватали и отобрали и так далее. А почему истроценцам так не делают? Yeah. Академия это не липовая. Положить. А, а академии, которые как общественную организацию там предчеловеку создают, инвестируются в мэрии, это называется «Гэкадемия». Вот это, в общем, не в лечебной деятельности, а Вы понимаете, для того, чтобы эксэссенс работает, он принимает людей. Это связано с заработком. И чем выше его звание и регалии, тем больше ему верят. Ну, это а же это естественно. Ну, позднее. Наследство. С юного, опять же. Ну, как эстрадный певец создаёт рекламу, так же и целитель, где-то вот такую рекламу создаёт. Вот и всё. Сергей Николаевич, у Вас были в Вашей практике моменты, когда к Вам приходил человек, э, и Вы видели, что он обречён. Но Вы всё-таки пытались его лечить, но конец был неизбежен. Были моменты такие? И брали бы Вы в этих в этом случае 9-й заучили? Значит, я... Стараюсь не позволять себе видеть то, что нельзя изменить. Если я буду сразу, как пророк, видеть, что этот человек обречен и я ему помочь не могу, то тогда зачем браться? Это бессмысленно. Но если просто сделать какие-то усилия, а эта работа, каждая работа оплачивается, это можно. Но понимаете, ведь заработать можно и по-другому. Поэтому я стараюсь видеть то, что можно изменить. И конкретно. Вот есть человек вот если я, я начинаю смотреть его оболочки полей и я начинаю с ним работать я понял следующее даже если человек этот обречен и он стопроцентно умрет его работа пересмотрен всей жизни и так далее это его очищение подготовка к следующей почему человек пересмотрет исповедоваться потому что поскольку душа неодноразово использования он должен работу над собой вести всегда Все. и когда человек не знает что умирает как правило, скажем, придет человек, вот он стопроцентно должен умереть, я не вижу этого, не хочу видеть, потому что тогда моя работа теряет смысл. Но ну, допустим в Нью-Йорке умирала девочка по телефону, я консультировал, и я видел, что мы не, не, не цепляли ничего, и до последнего момента как отец уже звонил, говорит, она уже молода, после этого перестал звонить. Вот до этого момента я что-то пытался, а потом я увидел, что у нее уже точка ухода с земли фиксирована и что она через год должна родиться на, на дальнем востоке а, значит, она обязана уйти, тут я уже не помогу. Мне осталось только об этом сообщить, я отцую и всё. Сергей Павлович, вот с точки зрения стороннего наблюдателя, как выглядит сеанс Вашего учения? Что это беседа или работа руками? А, понимаете, это? Ну, это можно назвать психотерапией, можно назвать просто психологическим сказать, общением. Я говорю человеку о том, что в его характере есть какие-то моменты, что они неправильно воспринимает мир, и что особенно неправильно воспринимает мир тогда, тогда и тогда, и что можно многое пересмотреть и работать над собой. Всё, это весь сеанс. Это не, не будет то есть, тогда разновидности психоанализа просто? Я и начинал как психоанализ, ведь я, я пытался вытянуть женщину руками где-то лет десять назад, А поле восстановится опять разваливается. И я понял, что, оказывается, руками не всегда можно поле стопроцентно восстановить. Почему-то что-то его может разваливать. И я говорю, у вас что-то там было два года назад, сильный стресс, который вам сейчас разваливает поле. Там выяснена смерть сестры. И тогда я понял, что вот это вот эмоциональное состояние очень сильно связывается с физическим. Более того, оказывается, это эмоциональное состояние может прийти из прошлых жизней. И значит, любое физическое состояние все-таки определяется нашими эмоциями. Не вирусами, бактериями, не травмой, а, в первую очередь, эмоциями, эмоции первичны. Так что то, чем я занимаюсь, можно называть своего рода, скажем так, психоанализом, но на более э, развернутой статусе. А какие вот Это очень важно для нас даже даже ну, сами такой, да. такой мечи. Значит, какой-то, поскольку у меня нет врачебной, сказать, никаких mm -hmm. специальности, поскольку у нас сейчас начинается уже стачивание всех технологических моментов, вот, поскольку у меня не было официального официальной возможности принимать, чаще прямо практически операции, потому что Если я буду брать лицензию, я должен где-то в государственном учреждении, учреждении работать, я должен иметь поток пациента, и я должен быть ответственен по времени и так далее перед ними. Это тогда перекрывает возможность вести исследование, И поэтому, сказать, я решил к тому роду, что, наверное, лечение и прием я больше не буду вести. А как вести исследования без Дело в том, что э, вот в Нью-Йорке я был в магазине, э, я захожу, там девочки девочка одета не ракматки, помню. и и можно объяснить долгую как бы систему и так далее, она посмотрит на меня как на сумасшедшего. Я говорю, можно вас попросить одну вещь сделать? Она говорит, пожалуйста. Обновить. Я говорю, вы только не унывайте, у нее депрессия внутри, вот она может и была. Она обнулила все это, что там полечиться, вот прием состоялся пожалуйста, а вообще с чему штаты, почему идти тогда оттуда к Вам да, и, Как они Почему Вас туда? Да, я думаю, что если у меня будет прием, то, скорее всего, за рубежом. Там гораздо проще с налоговыми службами, и с общественным мнением. Но я не знаю, там, оказывается, я достаточно популярен. Я когда приехал в Нью-Йорк и выступал по Нью-Йоркскому телевидению, а потом в ООН, там была интересная ситуация. Женщина ведущая, я думаю, это сказали, вот очередной экстрасенс прибыл с искусствами. Она говорит, дорогие господа, наконец-то к нам вверх приехал Лазарев. Я думаю, что такое. Оказывается, книги достаточно быстро расходятся и серьезно воспринимаются. Дорогие? Да. Ну, русскоязычные. Канал был русскоязычным, по который выступал. Нет. Нет, это ну это для сотрудников русскоязычных была конференция. Они на сирот размножили первые книги и я читали, мне было интересно посмотреть, сказать, все, что это в оригинале. Вы знаете, что вот сказали, там как бы там уже сообщение мне кажется сообщение не людей нормально. Порядок, я может неправильно выразился. Понимаете, в чем дело? Селин это хорошо воспринимает, но я же знаю. Своей системы передачи информации. В нашей стране зависть гораздо сильнее, чем в других странах. Поэтому попытаться, скажем, ну как-то навредить брату-соседу, желания у нас гораздо больше. А моя деятельность и мое положение слишком много дает возможности для этого. А поскольку для меня исследование на первом плане, то подставлять сказать, свои уязвимые места и потом разбираться у меня желаной особой. — Судитый, пожалуйста, а вот да. если вы видите, например, грязное поле, потом вы говорите «селс» и видите поле очищенное. Нет ли в этом вот, субъективного вашего желания видеть это поле, чтобы чистым, когда вы это увидите более чистым? А, это объективно? Дело в чем? Дело в том, что ошибок у меня не, не было. Вот я здесь говорю как раз о том плане, что есть момент, который можно наработать способностями, это мои личные какие-то индивидуальные моменты. А есть включение как чего-то помимо меня, что работает как абсолютно точная информация. То есть ваше субъективное влияние не Да. И я не знаю, как это назвать, но если бы здесь были, допустим, элементы моего, скажем, субъективного состояния, э, скажем, ну какой-то процент есть, где-то какое-то замутнение есть. Но опять же говорю, что всегда есть возможность в критических ситуациях выходить на абсолютно абсолютные которая не абсолютно, повторяюсь, не зависит, ну, скажем, менталитета, тела, эмоций и так далее, и так далее. Если бы этого не было, я бы не смог бы проводить точную диагностику. И все мои исследования были просто субъективными моментами. А включение вот этого какого-то э, начала, какого-то канала чистого, оно э, позволяло проверять меня. То есть, вот, все мои моменты, в принципе, я могу проверить, это грязное или нет. Я получаю информацию, я несколько раз должен проверить, все-таки это так или нет. Иногда оказывается, что мои эмоциональные моменты фон замутняют. А сейчас нет людей привезти к коронавирусу? Ну, не было, но не еще минут 100, два часа уже беседы. Я думаю... Ну, еще, давайте, минут 5, да, и... Ну, кому? Ну, да, не как-то, Ну, Ну, давайте Вашу, я что-то Вот у Вас же церковь за Святой как раз присутствует. Значит, у Вас есть призывение к мужчинам, которые, скажем, расстраивают Нашу плану. И на мужчины должны вам доставлять сказать, несправедливые какие-то моменты. – Ну, это уже сам мужчина нет, правда, нет. в какой-то степени каждый имеет это. Да, понимаете, как ко мне один пришел человек, у него рак печени. Я говорю, вы осуждали людей? – Он говорит, так все осуждают. – Я говорю, правильно. Но, все нет, люди еще. ходят, падают на улице, некоторые падают седьмого этажа, и вот вы на седьмом. То есть все концентрация зависит. – А что еще? Подсознательная, «Подсознательная ваша агрессия к мужчинам весьма высокая. Вы считаете мужчин внутренним, непорядочным, несправедливым и существовавшим. У вас характерологически закрепленные внутренние. Это я говорю о характере. А презрение и осуждение дает проблемам предпомогенщиковой системы, как от зоеволочной и так далее. Нарушения автоматические. Выходите или нет, у вас на уровне поля там да, какие-то отклонения не будут. Всё очень просто. Будут? И есть, есть. И есть. И левая пучка у вас находится. Сейчас не изучаем. на Нет, я говорю данные. Но это уже медицинский, я думаю, это не интересно. когда у вас были случаи, когда вы, допустим, не только чисто в плане подтверждение своей диагностики, она еще и в помощи существующих медицинских приборов не Естественно, я же сказал. Не, ну понимаете… Но ну, то мне часто были ситуации, когда опухоль она рассасывается достаточно Или у человека конкретный диагноз. А кстати, после общения он приходит к мы не можем понять, что дело, но вы или да, И тогда им подтвердили. То есть все как-то... Можно набрать, конечно такой статистический материал, но это несущественно. То есть, если я начну доказывать, что георганизм будет очень много сил и времени. Нет, ну, при... Но если мне предоставить условие с большим образом вложения, где я делаю за просы, Просто, понимаете, то, что политический материал я должен, так сказать, одно, другое, третье. вот, она как Вот она сейчас Она предназначительная, конечно, черно-белая, для того, что она делать. Что Вы можете сказать об это, этом, об этом, об да. этом, об да. этом, или это может быть и лично, если не какой-то элемент. Значит, по засепам за земное, вот смотрите, сознательная агрессия да, – ноль, подсознательная агрессия по уровню земного – ноль закрыто, всё прекрасно подсознательная агрессия по-духовному 100 единиц. Значит, зацепленность за духовность присутствует. Как же она проявляется? При зрении к себе, когда расстраивается план или неудачный и так далее. Всё, в начале этого объяснения, когда будет всё хорошо. — Скажите, пожалуйста, а можете, вот, если мы напечатаем вот такого картинга, с ней проявляется информацию. да, с уходами? Может, где-то информация подъяснена на кого-то? — На счет один, конечно. Дело в том, что, естественно, понимаете, информация понятия понятии и 1, два 3, 5, могут гораздо мощнее воздействовать, чем, Бог знает, что. Здесь индивидуальность художника. Если он точно, выверенно чувствует информацию, то его воздействие мощное. Чем увязана более информация, тем мощнее воздействие. публикуют ту или фотографию, Мы всегда, да никакой опасности. мы всегда воздействуем информационно друг на друга. Естественно, но если человек чистый, плохо ему не будет. Вот, допустим, мы едим на пищу, и там не всегда какие-то программы. Почему человек молится перед едой? Он закрывает, Это один из самых лучших способов очищения. Когда я говорю, господи, спасибо тебе за еду, вот вся грязь информационная от повара, продавца и так далее, и так далее она блокируется. А если я просто жадно съел, у меня живот почему-то заболел. Почему? Потому что пошел резонанс программы моей и вот этой. Но если я внутренне гармоничен, то у меня эти программы, уже не имеют никакого значения. То же самое и картины. Ведь каждая картина дает несколько... Вот, вот в Библии есть один слой, другой, третий, пятый, седьмой. Вот, вот на тех уровнях, вот даже не подозревая работа, мы берем информацию и меняем все достаточные. А вот спросите, а что касается фотографий? Ну вот, как тут mm -hmm. идти на тот счет, как в создании художник вкладывает, э ну, процессы работают, конечно, достаточно длительные, и здесь, не так просто может я не прав, больше возможности как-то повлиять, вот, и личность художника больше повлиять на конечность продукции. А фотографии как понимаете? Понимаете, в чем дело? Вот одного человека покупают вино, а у его соседа не покупают. Говорит, у того вино противное. Почему? Потому что все, чем человек занимается, чем он определяет энергетику того, что он делает. Оказывается, энергетика директора завода влияет на вкус вина. Энергетика фотографа, который делает фотографию, влияет на фотографию. Она достаточно не имеют соседи чем занимается хотя вроде бы фотография на сто процентов ничего подобного фотография несет всю информацию о человеке о фотографии и она вот оттуда воздействует через взаимодействие и так далее и потом еще эти вот только человек фотографирует как он берет ракурс и все остальное это все уже это тоже информация которая в этой фотографии заложена. да Поэтому здесь воздействие тоже да, может быть достаточно сильным. Еще один, мне пришлось толкнуться с человеком, который категорически боялся фотографироваться. Он утверждал, что если его фотографируют, да. то при этом отбирается часть какой-то его энергии. Вот, сейчас посмотрим. сейчас я не взять, но э, я не могу сейчас сказать полностью описать э, все его эмоции. От сознательной у него очень высокая внутренняя. Это да. Причина зацепленная за благополучную судьбу. То есть любая ситуация, не что что-то как-то не по его плану, его просто развалит, у него начинается презрение, осуждение и прочее. Значит, когда его фотографируют, здесь как раз момент, когда он не управляет с Его фотографили где-то там. Он начинает переживать, и у него падает энергетический фон. Он это воспринимает как от энергии, потому что сфотографировали, а на самом деле просто идет внутренняя боязнь, что ситуация развалится, но ее не правильно. Спасибо, Сергей Николаевич. Вы знаете, вот, вот мое впечатление об этом человеке абсолютно точно совпало с тем, что Вы сейчас сказали. Спасибо. Спасибо. Ну, все, все, все, все, все, все. ну что, я благодарю Вас, спасибо. спасибо. спасибо.